Миссис Фаррадей ласково посмотрела на него. «Эмили права», — сказала она. «Похоже, вы и в самом деле очень умный молодой человек. Так я считаю, что по первому пункту мы с вами договорились. А теперь я хочу довести до вашего сведения, что мне нечего скрывать. Я имею в виду от полиции. Я хочу оказать им всяческое содействие. Мой опыт подсказывает мне, что, скрывая несчастье, ничего не достигнешь». Кроме того, чем быстрее все закончится, тем быстрее забудется. Теперь я хочу поговорить с вами насчет газет. Репортеры уже начали одолевать этот дом. Конечно, прислуги Велены ничего не рассказывать, но я не думаю, что имеет смысл отрицать все, о чем пишут в газетах. Исходя из моего опыта, это может обозлить газетчиков. И тогда они насочиняют гораздо больше, чем смогут выведать у кого-либо из нас». Она еще раз бросила быстрый птичий взгляд на своих собеседников. Они кивками выразили свое согласие с нею, и она, по-видимому, была этим удовлетворена. «А вы понимаете, что я не собираюсь встречаться с этими людьми сама?» – продолжила она, слегка улыбнувшись, при мысли о такой возможности. «И, конечно, с ними не должен встречаться Уильям. Я надеюсь, что вы об этом позаботитесь, мистер Кэмпион». «Кроме того, вы также должны попытаться найти виновного, хотя я не хочу обижать вас, ставя на одну доску с полицией. Однако больше всего мне нужно, чтобы вы сообщали мне обо всем происходящем немедленно, чтобы я без всякой подготовки не оказалась лицом к лицу с последствиями событий». «И, конечно», — продолжила она слабым, но отчетливым голосом, «нам нужно, чтобы в доме присутствовал умный человек» способный при необходимости нас защитить. Потому что, продолжала она, если в семье произошло уже два убийства, а в этом я совершенно уверена, в безопасности находится только один человек. Пока убийца не найден, остается только гадать, кто станет следующей его жертвой. Тихий голос умолк. И двое молодых людей, сидевших в креслах в чудесной комнате, принадлежащие тете Каролине с молчаливым изумлением, смотрели на старую женщину, которая с отчужденным видом говорила им столь поразительные вещи. У очень старых людей эмоции и привязанности очень часто переживают интеллект. Тем более удивительно и даже немного страшновато было столкнуться с прямо с противоположным явлением. Затем тетя Каролина перенесла свое внимание на Маркуса. «Я не собираюсь дожидаться приезда вашего отца для того, чтобы отдать необходимое распоряжение», — сказала она. «Потому что сегодня утром я посчитала, сколько вам лет. Вам уже около тридцати, и я не вижу причин, почему в данной ситуации вы не можете оказаться даже более полезным, чем ваш отец». «Кроме того», — добавила она с усмешкой, — Если человек не может принять на себя всю ответственность 30 лет, вряд ли он сможет сделать это и в дальнейшем. Прискорбным примером являются Уильям и Эндрю. Помню, однажды я высказала эту мысль мистеру Гладстону. Это произошло в этой же самой комнате много-много лет тому назад. Он ответил мне, мадам, Если бы я мог согласиться с вами, я никогда не стал бы политиком. Но после ужина, будучи в гостиной, он сказал мне, что я была совершенно права. В тот момент, когда она произносила эти слова, в ее лице промелькнуло что-то от Каролины Фарадей 80-х годов, блистательной хозяйки дома, которая смогла сделать из своего мужа эрудированного пожилого ученого с дурным характером, весьма заметную фигуру в обществе. Однако уже в следующее мгновение она снова превратилась в маленькую старую женщину с проницательными глазами и отчужденным выражением лица, напоминающую орлицу. «Прежде всего, – сказала она, – я должна рассказать вам, и, надеюсь это останется между нами, что вчера у меня был короткий разговор с сыном моего старого друга, главным констеблем графства, и он обещал мне, что будет сделано все возможное для раскрытия тайны смерти Эндрю. Поэтому я думаю, что сегодня утром к этому делу уже подключили Скотланд-Ярд. Это первое. Но более важным в данный момент является, конечно, вопрос о смерти бедной Джулии. Она с минуту помолчала, и они ждали, пока она заговорит. «Доктор Леврок», – произнесла она наконец, – «уверен, что это самоубийство. Он вполне заурядный человек, если не считать долгожительство, свойственного его семье. И я не сомневаюсь», – спокойно продолжила она, – «что у него есть теория, согласно которой бедная Джулия, виновная смерти Эндрю, в момент раскаяния совершила самоубийство». Разумеется, только дурак, лишенный воображения и незнакомый ни с кем из этих двоих людей, может хотя бы на секунду поверить в этот бред. Тем не менее, добавила она бесстрастным голосом, внимательно глядя на молодых людей, если не отыщется никакой другой разгадки, и полиция придет к такому же выводу, что и он, я не вижу причины их переубеждать, пусть думают, что это самоубийство. Кэмпион наклонился вперед. «Миссис Фарадей», — робко спросил он, «а почему вы сами так уверены в том, что смерть Джулии не является самоубийством?» Тетя Каролина вздохнула. «Джулия и Эндрю не выносили друг друга. Это правда», — сказала она. «И если бы Эндрю, убив Джулию, совершил самоубийство, я бы не очень удивилась. Но мысль о том, что Джулия могла себя убить, совершенно абсурдна. Джулия, бедняжка» так цеплялась за жизнь, будто все еще надеялась что-то от нее получить. И, конечно, у нее не было ни физических сил, ни возможности ни даже силы характера для того, чтобы связать Эндрю, а потом застрелить его и бросить в реку. Она ведь была на год старше Кэтрин, вспомните, и мнительно до такой степени, что даже возможность промочить ноги приводила ее в ужас». Что же касается фактов, а не предположений, то доктор Леврок определил острое отравление каньюмом. Ну, это же, проще говоря, болиголов, остатки которого, возможно, находятся в этой чашке. Вы сами можете увидеть там осадок.